Пятьдесят третья глава. Александр. Вся жизнь в итоге – это бесконечный бег вокруг своих принципов. Нет, я не собрался их нарушать, идти им на перерез, но впервые с того дня, как увидел отца в кабинете с той дрянью, чувствовал опустошение. Не знаю, наверное, я его простил и больше не собирался осуждать его жизнь, чувства и поступки. Все мы люди, и я тоже сильно переживал за Тасю, когда она была в руках у Ребровского, чувствовал неподъемный груз вины за выкидыш на раннем сроке. И если она, маленькая, смелая и хрупкая девушка, простила меня, что я не спас ее и нашего ребенка, какое право имел вершить свой самосуд? Поднялся в палату отца и подошёл к нему. Врачи дали разрешение его навестить. Для начала мне хотелось поговорить с отцом, а позже у нас была назначена встреча в кафе с Каримом. Перед отъездом я хотел успокоить свою душу. Несколько лет я жил в подвешенном состоянии, и вот теперь... Кажется, чувствовал, наконец, смирение. «Саша!» Отец увидел меня, и его лицо сделалось грустным, а в глазах загорелась надежда. Я пришёл сказать спасибо за Наташу. Он поставил себя под удар. Сестра и её ребёнок были в порядке, хотя тоже могли пострадать в той аварии. Отец высадил её на перекрёстке, когда его машину задел встречный автомобиль. Удар был слабым, сработали подушки безопасности, и отец, в общем-то, легко отделался. Но сердце не выдержало в пиковый момент. Вообще, я не понимал, зачем они все опустились до таких крайностей. Осуждал их поступки и решения, но изменить ничего уже было нельзя. «Меня не было в Москве два года, и всё это время я жил один. Стал одиночкой и лишь с появлением таси немного пришёл в себя и вернулся к обычной жизни. Моя вина во всём этом тоже присутствовала». «Мне жаль, что всё так случилось», – слабо проговорил отец. «Неужели ты не любил мать?» Этот вопрос мучил меня многие годы. Я проецировал отношения родителей на себя. Много раз ставил себя на место отца и не мог объяснить такой жестокости с его стороны. Даже сейчас, зная мотивы его предательства и желание причинить боль другому человеку. «Этот того, что любил, потому и совершил столько глупостей». «В один момент моя жизнь раскололась на до и после, когда я узнал правду, и на поверке оказался не таким сильным и крепким, как ты. Сломался. И мне жаль, что в итоге пострадало столько людей. Хорошо, что ты хотя бы это осознаешь. А что...» Ты бы простил свою благоверную, если бы спустя много лет узнал, что в итоге растил всю жизнь чужого сына. «Разве я был тебе чужим?» — спросил я, глядя в его лицо. А мать... Да, так случилось, но она всю жизнь любила тебя, а Карим был верным другом и не мешал вашему счастью. «Она всю жизнь обманывала меня» и себя. Отец ничего не ответил, но прикрыл глаза, его лицо скривилось. Я в эту минуту вспомнил о Владе, бывшем молодом человеке Таси, и спроецировал отчасти на себя слова отца. Смог бы я простить подобное предательство любимой женщине? Не знаю. Это тяжело и больно. Но если бы вдруг тот ребенок, который погиб в ней, оказался не моим, то я бы не желал крохи такого исхода, какой в итоге его настиг. Принял ребенка и любимую женщину безо всякого. В общем, я здесь не за тем, чтобы искать правых и виновных. Через два дня у меня самолет. На твои активы я не претендую. Можешь переписать все на Наташу с Глебом». А тебя я простил. Хотя не уверен, что смогу забыть обо всём, что пережил благодаря вашим играм. Моя девушка потеряла ребёнка. Пусть беременность не была запланированной, но это до сих пор меня не отпускает. Вы за моей спиной решали свои проблемы ценой человеческих жизней. Прости, Саша. Выздоравливай. Я вышел из палаты, чувствуя, как будто избавился от огромного груза, что носил в груди всё это время. Ненависть, презрение, обида, боль – всё ушло, и осталась лёгкость. Со временем я уверен, прощу и Наташу, но сейчас я мечтал забрать Тасю из Москвы и побыть вдали ото всех, забыть о неприятностях и начать с ней жизнь с чистого листа. Мы оба молодые, здоровые и энергичные люди с благородными целями, а смелым покоряются вершины. Мы обязательно родим со временем здорового малыша, а я стану прекрасным мужем и отцом». В половине четвертого я подъехал к кафе, в котором договорился о встрече с Каримом. Он уже был на месте, я сразу заметил его машину. Внутри я чувствовал волнение и в некотором роде смятение. Не знаю, нужна ли была этому человеку правда, а может быть, он уже всё знал или догадался раньше. Как бы там ни было, я решился. Вошёл внутрь, окунаясь в облако приятных ароматов свежеиспечённой выпечки и подсел за столик. «Решил устроить что-то наподобие прощальной встречи и дать напутствие?» Пошутил Карим. Мужчина привстал и протянул руку для приветствия. «Нам впору поменяться местами. По старшинству тебе подобает рассказывать, как мне жить». Я грустно ухмыльнулся. «Нет, тебе точно излишни такие уроки». «Ты прекрасно сам знаешь все секреты, да и опыт получил немалый». Я смотрел в его лицо и недоумевал, как мы были похожи. Это сходство было как внешним, так и внутренним. «Да». Я потянулся во внутренний карман за письмом матери. Положил его перед Каримом на стол. «Чего тянуть время?» Ио, так было упущено слишком много. Что это? Карим кивнул на листок бумаги, сложенный в четверо. Его впору было заламинировать, потому что с таким усердием, с каким иногда я перечитывал строки, от бумаги могли остаться лохмотья. Письмо матери. Мы тогда резко сорвались с Тасией в Москву, когда Наташа стало плохо. А потом всё закрутилось. Она нашла его в маминых вещах. Карим протянул руку и взял листок. Развернул его, глядя мне в лицо, а затем углубился в чтение. Ни одной эмоции не отразилось на его лице, но глаза. Говорят, что они не врут, и мне сейчас от чего-то было больно вместе с ним» потому что именно это и чувствовал сейчас Карим. «Ты знал?» – спросил я, когда он отложил письмо в сторону и перевёл взгляд на меня. Мне казалось, что этот разговор дастся мне относительно легко после всего, что с нами случилось, но я глубоко заблуждался. Догадывался. Он коротко кивнул. И столько лет молчал. Таня была счастлива с твоим отцом. Они любили друг друга. А я был третьим лишним в этом звене. Я стал другом семьи. И эта роль долгое время всех устраивала. Наша связь с твоей матерью была мимолетна. Это я любил твою мать. А она любила Сергея. Я не знал, что сказать и спросить. Вопросов было много, но какое теперь они имели значение? «Получается, что она уже тогда была больна», – грустно произнёс он и перевёл взгляд на письмо. «Получается, всё именно так и было, как она рассказала в письме. Я был у Сергея на днях в больнице». Но он и словом не обмолвился о том, что ты мой сын. Я тоже был у него. Сегодня. Через два дня мы уезжаем с Тасей в Австрию. Проводов никаких не нужно. Когда разгребу завал дел, то прилетим вас навестить. Наверное, я попрошу тебя ужасную сентиментальность и глупость. Взгляд Карима потеплел а лицо сделалось светлее. «Но с самой смерти Тани я мечтал тебя обнять. Ты так переживал тогда. Я боялся, что ты наделаешь глупостей, а ты лишь уехал из страны. Глупости все доделали за тебя Наташа с отцом. Боялся, что я буду мстить отцу?» Я внимательно сканировал его лицо. Мечтая запомнить этот момент и его добрую улыбку. Был в этом уверен. Он грустно ухмыльнулся. Именно поэтому и уехал. И как оказывается зря. «Ты знаешь, я когда вернулся, думал все те чувства поулеглись. Но это оказалось не так. Я презирал вас обоих. Мне казалось, ты выгораживаешь отца». Но предположить, как всё окажется в итоге, не мог. Я поднялся со стула и протянул Кариму руку. «Уже уходишь?» «Да, мне пора». Он встал следом, пожал мою ладонь, притянул меня к себе и крепко обнял. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я с самого вашего детства к тебе и к Наташе». «Отношусь как к собственным детям». Карим обнадёживающе улыбнулся. «Ты ещё вполне можешь сделать мне брата или сестру. Какие твои годы?» «Ты думаешь?» «Надо будет предложить Людмиле и вынести этот вопрос на повестку дня». «Тася меня убьёт за эту наводку, а вот Лиза будет в восторге, если всё получится». Заверил я мужчину. «До встречи, Саша». Мы ещё раз пожали друг другу руки и вдвоём вышли из здания. Разошлись каждый по своим машинам и разъехались в разные стороны.